«Я дошью полотенце, а ты, Светик, отнесёшь его в лес, береги нем. Оно промокнет от росы и впитает запах трав в дар источнику». Веснянка протянула полотенце Светику, и когда он убежал, обратилась к подошедшему к ней ерилке. «А может, это какая-нибудь из наших девиц притворилась русалкой, чтобы тебе полюбиться?» «Да нет, она другая, глаза у неё как из лунного света. А ты нашим девицам в глаза смотрел?» Он вдруг замер, поражённый мыслью. «Ах, хорошо бы она была обычной девушкой! А песня, если я слышал?» «Какая песня? Ты знаешь, я будто слышал, как она то ли говорит, то ли поёт. Вот так, русалычьего пения, наслушаешься и не захочешь человечьего. Тебе-то я всегда рад. Спой!» К ним подошла малуша. ерилка искоса взглянул на неё. Небось, и это прознала про его тоску. «Да уж и споём!» — кивнула малуша. — Ой, Ива, Ивушка, подними вверх ветушки, Под ними русалочки ходят, Дивный хоровод водят. Перед ними Ярилка бичом в росу отряхает, двухводит водит, третий говорит, идем со мной. Ярилка укоризненно взглянул на девушек и побежал прочь. Или не понравилось? Вслед ему несся смех.